Какой-нибудь час спустя устроитель концерта, сияющий Руди и я, обнаружили его в ресторане маленькой гостиницы на Гереншгассе, где он остановился. Кстати сказать, Швертфегер почел долгом перед самим собой остановиться в ринг-отеле. Пировали мы недолго, так как у Адриана разболелась голова. То, что на следующий день он решил не возвращаться домой, к Швейге а порадовать свою светскую подругу, посетив ее венгерское имение, я могу объяснить только его душевной размягченностью. Непременное условие ее отсутствия было соблюдено, так как она незримо находилась в Вене. О скором своем приезде он сообщил в телеграмме, адресованный в имение, после чего, насколько я понимаю, начался торопливый обмен депешами между имением и венским отелем. Он приехал, и спутником его был не я, так как я и для концерта-то едва освободился от своих служебных обязанностей, и не Рюдегер Шильдкнап, сходноглазый, который вовсе не приехал в Вену, Да и не имел денег на эту поездку. Вполне вероятно, что это был Руди Швертфегер. Он оказался под рукой, и время для неожиданной эскапады у него тоже нашлось. Ведь Адриана связывала с ним недавняя общая музыкальная удача. И вдобавок именно в это время постоянные домогательства Руди увенчались успехом, я бы сказал, роковым успехом. Итак, в его обществе Адриан, принятый как повелитель, вернувшийся из долгих странствий, провел двенадцать дней среди благородного великолепия залов XVIII века и торжественных покоев замка Толна, катаясь в экипаже по огромному, точно княжеству, поместью и вдоль берегов Платонзея, заботливо опекаемой многочисленной, главным образом, турецкой челядью, имея в полном своем распоряжении библиотеку на пяти языках, два прекрасных рояля на подиуме, в музыкальном зале, орган и все причуды роскоши. Он рассказывал мне, что деревня, принадлежащая к поместью, поразила их своей безнадежной нищетой, совершенно архаическим предреволюционным состоянием. Управляющий, который был их гидом, Время от времени сочувственно кивал головой, словно знакомый гостей с некой местной достопримечательностью, рассказывал, что крестьяне лишь раз в год на Рождество едят мясо, не знают даже сальных свечей и ложатся спать с петухами. Изменить эти позорные условия жизни, к которым крестьяне в силу привычки и невежества оставались нечувствительны, Покончить с невообразимой грязью на улице и отсутствием элементарнейших удобств в домах здесь было бы поистине революционным актом, непосильным для одного человека, да еще женщины. Можно, конечно, полагать, что среди прочих причин и вид этой деревни отвращал таинственную подругу Адриана от жизни в своих владениях. Впрочем, я способен лишь в самых беглых чертах обрисовать этот несколько эксцентрический эпизод в жизни моего друга. Не я был там возле него, да и не мог быть, даже если бы он этого пожелал. С ним был Швертфегер, ему бы и карты в руки, но его уже нет среди живых. Глава 37. Собственно, и эту главу мне не следовало обозначать особой цифрой, ибо она, несомненно, является частью предыдущей. Вести рассказ дальше без столь четкой цезуры было бы правильнее, так как здесь все еще продолжается тема «Мир», тема близости, вернее, дальности моего покойного друга и той женщины, которая появляется здесь, откинув таинственную дискретность, Уже не богиней-покровительницей под густой вуалью, не дарительницей драгоценных символов, но в образе наивно-навязчивого, неуважающего артистического одиночества и, тем не менее, чем-то для меня привлекательного, господина Саула Фиттельберга, интернационального дельца и импресарио который в погожий летний день, когда я как раз находился в Пфейферинге, это было в субботу, в воскресенье, помнится, я должен был вернуться домой, так как моя жена праздновала свой день рождения, тоже явился туда. И добрый час занимал нас с Адрианом при забавном разговором, и затем удалился, ни в чем не преуспев, но ничуть не обидевшись. Шел 1923 год из чего видно, что этот господин не был таким уж прозорливцем. Правда, концерты в Праге и во Франкфурте были еще делом недалекого будущего, но Веймор остался позади, и Данао Шинген также, не говоря об исполнении ранних вещей Адриана в Швейцарии так что не надо было обладать из вон выходящей пророческой интуицией, чтобы уразуметь здесь есть, что ценить и что пропагандировать. Апокалипсис к тому времени уже вышел из печати, и мне кажется весьма вероятным, что мсье Саул успел с ним познакомиться. Следовательно, он что-то почуял в воздухе и захотел... Действенно участвуя в зарождении славы, вывести гения на свет Божий и представить его любопытному светскому обществу, в котором привык вращаться. Вот что было целью его визита, без церемонного вторжения в обитель творческих мук. Произошло это так. Около часу дня я приехал в Пефферинг, и когда мы с Адрианом вернулись с прогулки по полю, куда ушли тотчас же после чая, то есть часа в четыре в начале пятого, мы, к вящему своему изумлению, увидели во дворе под вязом автомобиль и вдобавок необычный таксомотор, а нечто более элегантное. Такие машины с шофером в придачу берут на прокат на несколько часов, а не то и на целый день». Этот самый шофер тоже не без элегантности в осанке курил, стоя у своей машины, и когда мы с ним поравнялись, приподнял фуражку и весело склабился, видимо, вспомнив о шуточках чудаковатого гостя, которого он нам привез. В дверях нас встретила фрау Швейгештиль с визитной карточкой в руках, от испуга говорившая шепотом. «Приехал какой-то очень светский господин», — сообщила она и в этих словах, может быть, потому что они были произнесены шепотом, как быстрая оценка только что прибывшего, мне почудилось что-то странно призрачное и пророческое. Но фрау Эльза, верно для того, чтобы смягчить свою несколько вычурную характеристику гостя, тут же назвала его очкастым филином. «Сударыня», — сказал он ей по-французски, — И сейчас же маменька, а Клементину ущипнул за щечку. От греха она заперла девочку в комнате, покуда этот господин не уедет. Отослать она его не посмела. Как-никак прикатил на автомобиле из Мюнхена. Он дожидается в большой комнате.